Глава 3 Плечистый мужчина с окладистой черной бородой Восседал на троне, поглаживая правой рукой существо, Немного напоминающее матово-серую собаку, Только с шестью глазами и пастью, Больше подошедшей бы к крокодилу. «Да что ж тут у них, что не зверюга, то урод!» «Честное слово, если эта природа такое творит, То я даже не знаю, как у нее люди получились». А если маги развлекаются, то им стоило бы полистать словарь, посмотреть значение слова «вкус». На пальцах лорда протектора сверкали персни. В широком поясе горели самоцветы. Белая мантия с горностаевой оторочкой не спадала живописными складками. На груди виднелись два ордена, а над ними разноцветные планки. В левой руке лорд протектор держал золотой скипетр — вокруг которого переплелись две змеи. Несмотря на то, что они были явно металлическими, двигались как живые. Я сам не заметил, как с родителями так быстро приблизился к лорду-протектору, что сумел разглядеть детали. Пространство и время словно свернулись, стоило нам сделать десяток шагов. Рядом с троном стояли телохранители с мечами наголо, Ровно девять человек. Все в белых одеждах, с красными поясами и в стальных блестящих керасах. Явно церемониальное облачение, выглядевшее малость старомодным. Чуть далее помещались шесть стрелков с автоматическими винтовками, а за ними двое мужчин в оранжевых мантиях, расшитых зелеными символами и золотых плоских шапочках. Телосложением и суровым выражением лиц они тоже походили на воинов. Я почему-то подумал, что они маги, Должно быть, все это телохранители лорда-протектора. Похоже, кто-то в этом зале боится покушения. Николай и Елена синхронно преклонили колени. Я замешкался лишь на пару секунд. В мозгу всплыла инструкция. Опустить голову и не смотреть на лорда-протектора. Похоже, я запомнил наставление отца лучше, чем казалось. Правую руку на колено, левой, сжатой в кулак, Опереться об пол. Просто супергеройское приземление какое-то. Видел такое в комиксах и фильмах, поставленных по ним. Другие дети в приюте просто обожали их. Про себя сказать того же не могу. Особенно нелепо выглядели попытки изобразить богов. Был бы я консультантом на съемках, такого бы не было. Хотя кто стал бы меня слушать, если честно? Когда Николай стянул головной убор, Я последовал его примеру. Шапку следовало положить на колено, держа значком в сторону трона. «Добрых и долгих дней процветания, ваша светлость!» — проговорил отец, не поднимая головы. «Долгих и добрых дней во веки веков, ваша светлость!» — сказала мать. Мне рта раскрывать не полагалось. Правда, будь иначе, это ничего не изменило бы. Про себя я с легким удивлением отметил, что обращались к сидевшему на троне не ваше величество, как полагается называть царя или императора. Значит, он не был правителем? Тогда какого хрена влез на трон? «Добрых и долгих дней!» Низким густым басом ответил лорд-протектор. «Встаньте, мои верные паладины! Я рад видеть вас в этот важный, торжественный для семьи Мартыновых день!» Первым поднялся Николай, а за ним Елена. Я остался в той же позе. Мне не приходилось вспоминать инструкции. Они сами приходили в голову, будто кто-то подсказывал их. — Как дела на границе с Ичаном? — спросил лорд-протектор. Судя по тому, что ответила Елена, обращался он к ней. — Вашей светлости виднее, — проговорила женщина, — Уверена, вы располагаете самыми достоверными сведениями. Безусловно. И все же точка зрения очевидца всегда добавляет объективности. Если вашей светлости угодно. Угодно. Армия Ичана прощупывает слабые места. Значит, готовится наступление. Что заставляет вас так думать? Войска могли бы атаковать яростнее, их могло бы быть больше, Не секрет, что Ичан стянул к нашей границе немалые силы, но вторжения пока не было, только мелкие стычки. И это позволило нам сосредоточить там армию. Вот это и удивляет, Ваша Светлость. Понимаю. Вы думаете, почему Ичан позволил нам собрать войска на границе? Да, Ваша Светлость. Это от того, что вы правы. Ичан, несомненно, вступил в тайный союз с Альянсом, «Их маневры на границе носят отвлекающий характер. Нападение произойдет с запада». «Но, ваша светлость, разве есть данные о том, что Альянс подтягивает войска к нашей границе?» «Разумеется, нет. Иначе сговор наших врагов был бы очевиден». «А мы готовы отразить попытку вторжения на западе?» В голосе Елены прозвучало беспокойство. «Было бы с нашей стороны неосмотрительно упустить это, верно?» «Безусловно, ваша светлость». Повисла небольшая пауза. «Николай, друг мой, что скажешь ты?» Из того, что лорд-протектор обратился к алхимагу на «ты», я сделал вывод, что отца с ним связывали более близкие отношения, чем только формальные. «Как продвигаются твои ученые изыскания?» Близки ли мы к открытию, о котором говорили? Трудно судить ваша светлость. Мы сильно продвинулись, но работы еще много. На какой стадии находятся исследования? Боюсь об этом, рано делать выводы. Мне жаль, что не могу порадовать вас. Что ж, я понимаю. Но успехи здорово повысили бы наши шансы в грядущем противостоянии. Союз Ичана и Альянса — грозит нам большими неприятностями, если вашей светлости угодно так называть войну. Николай многозначительно умолк. На пути воина встречается множество препятствий, но все они лишь мгновение перед лицом вечности и, собственно, пути. Это же касается и судьбы государства. Вы, как всегда, правы. Мне показалось, что отец согласился из уважения к вышестоящему. Видимо, он имел иной взгляд на ситуацию. Но едва ли он интересовал лорда-протектора. Мне тоже приходилось иногда подстраиваться под собеседника. Но я никогда не делал из этого раболепства или чинопочитания. Только ради собственной выгоды. «Оставим большую политику», — проговорил лорд-протектор. «И обратимся к делам менее значимым, но тоже насущным». Помнится, ты обещал предоставить мне нового пажа. Если не забыл, в результате последнего покушения я остался без Руслана. Мальчик отважно пожертвовал жизнью, отразив направленный в меня клинок. Не то, чтобы в этом имелась необходимость, да и знакома ли гомункулом отвага. В общем, я нуждаюсь в новом паже, и ты говорил, что он будет готов на днях. Прошу прощения, ваша светлость. Я услышал в голосе отца напряжение. Мне не удалось справиться в срок. Что же тебе помешало, друг мой? Мой сын сегодня утром проводил некий опыт вместе со своим приятелем. Это весьма похвально. Когда молодые проявляют инициативу, мы, взрослые, должны радоваться. Вот-вот, золотые слова, мать вашу. Передайте их, пожалуйста, моему папаше. Уверен, он будет в шоке. Безусловно, ваша светлость. Вот только опыт оказался неудачным. Михаил Левшин получил ожог лица и потерял глаз, а мой сын повредил голосовые связки. Я услышал, как участилось дыхание матери. Она еще не была в курсе несчастного случая. Как и того, что сын онемел. «Печально слышать», — проговорил лорд-протектор. «Но я уверен, что такие опытные и сильные алхимаги, как вы с супругой, все исправят. А Паш подождет». «Ваша светлость, вы очень добры. Я создам нового гомункула в ближайшие дни. Забудем пока об этом. Думаю, пришло время заняться тем, ради чего вы прибыли. А госпожа Елена, как мне доложили, даже прилетела на Рухане». — Молодой Ярослав не способен говорить, но уверен, выразить свое согласие он найдет возможность. — Несомненно, Ваша Светлость! — поспешно отозвался Николай. — Тогда приступим! Лорд-протектор подал знак гвардейцам, стоявшим возле боковой двери, и они тотчас распахнули тяжелые... <музыка> в тронный зал ввели худощавого человека в комбинезоне цвета хаки и армейских ботинках. Он был обрит наголо... На лбу виднелся то ли нанесенный краской, то ли вытатуированный символ, значение которого я не знал. Мужчина вышел на середину зала и преклонил колено перед троном, склонив голову. Один из гвардейцев достал кинжал и направился к нему, держа оружие за клинок. Николай наклонился ко мне и прошептал на ухо. «Это специально обученный до нужного уровня кабальный». Ты легко одолеешь его, если вспомнишь то, чему тебя учили. На Арматориум не надейся. Я поставил таймер на активацию его боевых функций, чтобы никто здесь не заметил, что ты дерешься как гомункул. Они станут доступны позже, так что рассчитывай только на себя. «Священный поединок покажет, достоин ли претендент начать обучение первой ступени!» — провозгласил лорд-протектор — пока другой гвардеец шел ко мне, протягивая свой кинжал рукоятью вперед. Я взял клинок, машинально взвесил, проверил баланс. Великоват. Но оружие добротное. Я покрутил кинжал, привыкая к его балансу и весу. Давненько мне не доводилось вступить в настоящую схватку. Стычки с детдомовскими не в счет. Их и противниками-то считать было нельзя. Интересно. «Как именно обучили бритого мужика, выставленного против меня?» «Вряд ли хорошо. Я ведь был здесь подростком. Странно ожидать от ребенка многого. Так что, видимо, меня ждет разочарование». «И все же честная схватка мужика с мужиком, мастерства против мастерства — это то, чего мне не хватало в прошлом мире». «Не волнуйся», — шепнул Николай, снова наклонившись. Он получит свободу, если убьет тебя. Так что отбрось жалости сомнения. Никаких колебаний. Ты обязан победить. Смерть для этого человека — лучший выход, чем оказаться проданным в качестве донора анимы и провести остаток жизни в трансе. Так что он знал, на что шел, соглашаясь стать твоим противником, и готов принять судьбу. — О, так мы бьемся насмерть? Спасибо, что хоть так предупредили. — Ну, довольно слов, — проговорил лорд-протектор. — Да прольется кровь, и достанем мы свидетелями истины. Николай попятился, сидевший на троне пошевелил пальцами, и из пола выдвинулся невысокий каменный бордюр, ограничивший в центре зала место для поединка. Мы с Бритым оказались на маленькой арене. Мой противник отсалютовал мне кинжалом, и двинулся вперед. Теперь клинок в его руке слегка покачивался, словно голова ядовитой змеи, примеряющейся к броску. Кинжалом мне приходилось действовать нечасто. У богов есть оружие покруче. Но практика имелась. Куда без нее? Так что соперника я не то чтобы не опасался, только дураки и мертвые не знают осторожности, но в своей победе не сомневался. Когда Бритый приблизился на пару метров, я сделал скользящий шаг вперед, не сводя глаз с направленного на меня кинжала, а затем открылся, соблазняя противника на атаку. Пусть он примет это за неопытность подростка. Наверняка ведь думает, что у меня поджилки трясутся от страха. Купившись, соперник метнулся ко мне и сделал резкий выпад вправо. «Как же ему не терпелось со мной покончить!» Видимо, призрак свободы так и маячил перед ним, словно кусок мяса, перед перенесущийся к финишу гончей псиной на собачьих бегах. Подавшись вперед, я без труда уклонился, сделал обманное движение и атаковал Бритова в грудь, метя прямо в сердце. Надо отдать ему должное. Он среагировал очень быстро, почти мгновенно. Отступил в сторону и тут же ударил в плечо. «Хороший ход». Если лишить врага возможности держать оружие правой рукой, получишь преимущество. Отбив лезвие, я шагнул влево, слегка присел и прыгнул, направив кинжал противнику в бок. Он крутанулся, выставляя защиту и попятился, чтобы разорвать дистанцию. Осторожный боец и не слишком в себе уверенный. Явно его натаскивали на эту схватку, но прежде мужик боевого опыта не имел. Это бросалось в глаза. Им двигало больше желание победить, чем опыт. Поэтому он и бросился сразу в бой, стараясь завершить поединок как можно скорее. Я сделал приглашающее движение клинком. Мол, вперед. Но Бритый больше не хотел атаковать. Он предпочел пройти вправо, чтобы вынудить меня напасть. Что ж, как угодно. Я метнулся к сопернику и сделал три быстрых выпада, Метя в разные части тела. Бритый блокировал два легко, а последний с трудом. В его глазах мелькнул страх. Повинуясь ему, он атаковал меня коротким ударом в лицо. Отбив его руку вверх, я врезал кулаком по ребрам. Удар получился на удивление сильным. Бритый согнулся и сделал два шага назад, выставив перед собой кинжал, словно жало. Мы настороженно закружили по арене, не сводя глаз друг с друга. Я мог бы прикончить Бритова быстро, это уже было понятно, но не хотел показывать слишком большое мастерство владения оружием. Я ведь понятия не имел, какие здесь предъявляются ожидания к подросткам. Следовало пройти по краю. Победить, но так, чтобы присутствующие решили, будто мне чуть ли не повезло. Потеряв терпение, Мой соперник устремился вперед и сделал длинный выпад, целя в корпус. Я чуть замешкался, прикинувшись, будто не знаю, как реагировать. Увернулся лишь в последнее мгновение. Встретил вражеский кинжал своим, отвел и ударил в плечо. Лезвие вошло на треть. Учитывая длину клинка глубоко. Бритый тут же отступил, перехватив оружие левой рукой. Правая повисла плетью. Преимущество было получено. Не то, чтобы оно мне требовалось, но так моя победа будет выглядеть убедительней. Мой противник неуверенно переступил с ноги на ногу. Губы у него были плотно стиснуты, но бледность щек и расширившиеся зрачки выдавали, что он испытывает сильную боль. Мы снова закружили по залу, выбирая момент для удара. Я не торопился. Время теперь работало на меня. С каждой вытекшей из раны каплей крови мой соперник слабел. На его месте я бы поспешил завершить поединок. Видимо, он и сам это понимал, так как начал сокращать расстояние между нами, описывая сужающиеся круги. Было заметно, что его неуверенность растет. Не только из-за раны, но и потому, что приходилось держать кинжал левой рукой. В глазах мелькнула злоба, на скулах заиграли желваки. «Ну, еще бы! Ведь я стоял на его пути к свободе. Было из-за чего меня возненавидеть. Но поддаваться эмоциям в бою нельзя. Это худшая из причин напасть. Мой соперник этого не понимал. Его научили драться, неплохо, но опыт бесценен, а его не набрать за несколько месяцев». Бритый подался вперед и влево, делая ложный выпад. Мы оказались практически вплотную. Я быстро отступил, выгадывая пространство для маневра. Мой противник нетерпеливо нанес короткий удар. Заблокировав его предплечьем, я полоснул кинжалом по груди бритого, рассекая одежду, кожу и тонкую жировую прослойку. Сталь чиркнула по костям. Комбинезон мгновенно пропитался кровью. Толку от такого ранения мало, но выглядит эффектно. Мой соперник шагнул назад, Рот его приоткрылся, но он сумел сдержать крик. Похвально, конечно, однако я заметил, что он утратил баланс. Корпус его покачнулся, правая нога слегка подогнулась, принимая на себя вес тела. Мне этого было достаточно. Решающий момент наступил. Все видят слабость моего врага, а значит, моя победа будет выглядеть вполне закономерной. Метнувшись вперед, я пригнулся, Сделал стремительный замах, изменил направление движения кинжала в последнюю секунду, обходя блок бритова, и погрузил заточенную сталь под ребра, пронзив сердце. Мой противник судорожно всхлипнул, приподнял руку с клинком, которую я тут же перехватил, и медленно сел на пол, сползая с моего кинжала. Встретившись взглядом с лордом-протектором, я отсалютовал ему покрытым кровью оружием. Тот одобрительно кивнул и громко провозгласил «Внесите сферу посвящения в первую ступень великого делания!» Когда после церемонии мы покинули дворец и спустились в молчании по огромному крыльцу, я заметил большой фургон, кативший через площадь. Его оплетали толстые цепи, на которых болтались квадратные замки, источавшие синее сияние. Сам же транспорт покрывали выведенные белой краской символы, большая часть которых была заключена в круги. Следом ехал открытый автомобиль, заполненный суровыми мужчинами в оранжевых мантиях. «Печатник», — проговорила Елена, замедлив шаги. «Еще один». «Везут в Элизиум» сказал Николай. «Куда же еще?» Золотоволосая женщина повернула прелестную голову и воззрилась на мужа изумрудными глазами. «Почему ты не предупредил, что Ярослав пострадал?» «Не было времени», — запнувшись, ответил Николай. «Мы ведь спешили, помнишь?» «У тебя была возможность». «С ним все будет в порядке. Нет причин для беспокойства. Главное, что он жив». Я осмотрю его в машине по пути домой. Елена обхватила меня тонкой, но крепкой рукой за шею, прижала на мгновение к себе. Утром мне нужно возвращаться на границу, так что, надеюсь, его связки не сильно повреждены. Для такого искусного лекаря, как ты, дорогая, не составит труда исцелить его. Несколько заискивающе проговорил Николай. — Не старайся, — сказала Елена. — Я не сержусь. «Воин должен закаляться с младенчества, но зачем было проводить опыт именно сегодня?» Этот вопрос адресовался мне. Подняв голову, я утонул в зеленой бездне устремленных на меня глаз. Кажется, в них дрожали непролившиеся слезы. «И без присмотра!» — продолжала Елена уже более строгим тоном. «Что вы с... Михаилом?» — подсказал Николай. «С Михаилом хотели сделать?» Я с трудом оторвал взгляд от глаз прекрасной женщины. Черт, как же она хороша! Настолько, что я даже не знаю, повезло мне, что она считает себя моей матерью или нет. О чем она спрашивала, я понятия не имел. К счастью, можно было сослаться на частичную амнезию, которую уже диагностировал у меня отец. Так что я пожал плечами. «Не знаешь?» — нахмурилась Елена. Николай негромко кашлянул. — Что? — мгновенно вскинулась, почуяв неладная женщина. — Что еще? — Ты только не волнуйся, дорогая. Алхимак заметно нервничал. — Дело в том, что Ярослав кое-что подзабыл. — Как это? Елена остановилась в метре от подкатившей машины. — Ну... Частично потерял память. «Уверен, это временное явление, которое скоро пройдет», — поспешно добавил Николай. «Так, понятно», — ледяным тоном проговорила женщина. «Похоже, повреждения были гораздо более сильными, чем ты пытаешься представить. То-то я сразу заметила, что Ярик слишком изменился. Тебе пришлось восстанавливать ему лицо? Обычно при значительных травмах трудно полностью вернуть прежние формы». Или тело тоже пострадало? «Признавайся же!» «Дорогая, все уже в порядке!» Нервничая, отозвался Николай. «Да, повреждения были. Немалыми, но, как видишь, я справился. Главное, что Ярик жив, верно? А голос и воспоминания обязательно вернутся!» «Тебе не следовало скрывать это. Он и мой сын!» «Прости, ты права. Я просто не хотел тебя тревожить!» «Это мы еще обсудим», — пообещала Елена. «О, какой характер! Это мне тоже нравится. Но лучше держать с этой дамочкой ухо востро. Она явно умнее, чем кажется на первый взгляд». В автомобиль мы садились молча, в атмосфере, не предвещавшей ничего хорошего. Забираясь в пахнущий кожей салон, я бросил взгляд вдаль и увидел не успевший скрыться фургон, опутанный цепями, кого транспортировали с такими предосторожностями? Кем был печатник, как назвала его Елена? Почему вид покрытого символами фургона заставил ее, сражавшуюся на передовой, замедлить шаг? Я хотел это знать. Это и вообще все, что касалось нового мира. Судя по всему, здесь мне предстояло прожить жизнь. Едва ли я стану временным гостем в этой реальности, чем бы она ни являлась. Интересно, какова тут продолжительность жизни? Вот будет здорово, если больше, чем в прежнем мире. А если тут открыли бессмертие, то вообще отлично. В отличие от Николая, я сомневался, что усилия матери вернуть мне голос принесут пользу. В другой жизни врачи осматривали меня и не нашли медицинских причин немоты. «Психосоматика», — говорили они, — «лечите ему голову». Голову детдомовцу никто, конечно, не лечил. И хорошо, потому что дело было не в ней. Причина моей немоты — заклятье рода. И его с не снять. Может, конечно, Елена настолько хороший маг и лекарь, что заставит меня болтать без умолку уже сегодня, но я решил, что лучше найти способ общаться без звука. Тем более не был уверен, что стоит открывать рот, ведь родители могли изобличить меня — Понять, что тот, кого лорд-протектор посвятил в черные вороны, тот, кто являлся предметом их гордости, всего лишь пришелец из иного мира и ни телом, ни душой не имеет отношения к их ребенку. Поэтому, когда в машине Николай достал из кармана блокнот и карандаш, собираясь сделать какую-то запись, я жестами попросил одолжить их мне. Алхимак протянул и то, и другое. Оказалось, что это дневник. Последняя запись гласила, «Завтра он станет черным вороном, ступив на первую ступень великого делания. Надеюсь, Елена сможет присутствовать. Она так ждала этого дня». «Батюшки, какие мы сентиментальные!» Аж затошнило чутка, честное слово. Я неуверенно повертел в пальцах карандаш. «Что написать?» Вдруг перед глазами возникла полупрозрачная строка. «Вы хотите сделать надпись?» От неожиданности я дернулся назад, как от мухи, норовящей врезаться в лицо. Надпись переместилась по воздуху синхронно со мной. Я осторожно повертел головой. Строка тоже подвигалась. И, судя по спокойной реакции родителей, видел сообщение только я. «Что это еще за хрень? И как ее убрать?» Поразмыслив, я мысленно выразил согласие. В час вопрос сменился другой надписью «Выберите язык». И перед моими глазами появился длиннющий список расположенных по алфавиту названий. Их было не меньше четырех десятков. Сосредоточившись, я отыскал в нем русский. Вроде в этом не было необходимости, я ведь его и так знал. Но раз призрачная надпись предлагала... «Вот это», — подумал я. Выбран язык протектората «Российская империя». Сделать его активным по умолчанию? Да, нет. Проклятье! Да что это означает вообще? Я прижал кончик карандаша к странице блокнота, но про только мне видимые надписи спрашивать не стал. Ну их хрен Вместо этого вывел. Кто такой печатник? И вернул блокнот Николаю. Тот прочитал, нахмурился и протянул блокнот жене. Взглянув на вопрос, Елена заметно вздохнула. При этом ее груди всколыхнулись, подобно облакам, что и остырил у Перуна, обернувшись гигантским змеем. «Ах, как же он носился по небу, чтобы найти меня и поразить молнией!» Сплошное удовольствие было за ним наблюдать. «До сих пор не знаю, из-за чего он больше разозлился, из-за жены или из-за стад?» «Кажется, Ярик забыл больше, чем ты пытался представить». Сукором сказала Елена мужу. «Я и сам толком не знаю, что выпало из его памяти», признался Николай, задумчиво взглянув на меня. «Не было времени это выяснить». «И не выяснишь. Это я тут буду выяснять, что к чему и как устроено». «Иди сюда, Ярослав». Елена подалась вперед, вытянув руки с раскрытыми ладонями. «Мама посмотрит твое горло. Наверняка с ним ничего серьезного». Я нехотя сдвинулся на мягком сиденье. Не люблю, когда ко мне прикасаются. Даже такие красивые женщины. Сколько раз бывало, что меня пытались убить, подсылая таких вот прелестных созданий. Если бы я не держал ухо востро, а нож под подушкой, уже трижды был бы мертв, в прямом и невозвратном смысле. Но Елена ощупала мою шею со всех сторон очень аккуратно, словно крылья птички гладили кожу. Тонкие, изогнутые брови сошлись на переносице. Прекрасное лицо омрачилось. «Что?» — встревоженно спросил Николай. «Хм...» Елена опустила руки, отодвинулась и пожала плечами. «Ничего, все в порядке. Никаких повреждений. Оба озадаченно уставились на меня». «Может, это из-за испуга?» — предположил через несколько секунд Николай. «Я слышал, такое бывает». «Случается», — кивнула Елена. В ее зеленых глазах мелькнула подозрительность, но она ничего не сказала. «Предполагает, что я притворяюсь», — понял я. «И умная и наблюдательна. Опасное сочетание». Но это меня мало заботило. Хотелось узнать про новый мир. Про старые я почти ничего не знал, он просто не стоил того». Пресный, скучный, лишенный волшебства, а вместе с ним надежды на бессмертие. Но сейчас я хотел вписаться в эту реальность как можно быстрее, а еще стать алхимагом. Поэтому я подобрал отложенный женщиной на сиденье блокнот и требовательно ткнул пальцем свой вопрос. Кто такой печатник? Глава 4 Николай Мартынов смотрел на сына и не узнавал. Не только потому, что видел тело, которое сделал. Не только потому, что не сумел в спешке совершенно точно вылепить черты лица. Хорошо, что Елена так долго отсутствовала. Дело было в глазах, которые имели такой же цвет, как его собственные, но лишь потому, что он создал их такими. В этих глазах застыло требовательное и хитрое выражение, несвойственное Ярославу. До этих пор. Тот был шустрым парнишкой, но никогда не проявлял особой любознательности и упорством едва ли мог похвастать. Даже тот опыт, который они проводили с Михаилом, наверняка был результатом неосторожной шалости, а не усердия. Но этот новый Ярослав смотрел так, словно его обуревала жажда знаний. Серьезная, вдумчивая. Это не походило на праздное любопытство. Николай не узнавал сына. Неужели на него так повлияло произошедшее? Алхимак ожидал увидеть страх, растерянность, но не это. Что переживает душа, отделившись от тела? Где она побывала, прежде чем вернуться? Когда мой палец снова постучал по странице блокнота, Николай словно на что-то решился. Окликнул водителя. «Данила, вези на площадь девяти витязей!» «Вы уверены, господин?» После короткой паузы спросил тот. «Девяти витязей? Возможно, я ослышался? Тогда прошу простить!» «Нет, ты все верно понял!» Николай откинулся на мягкую спинку дивана и сцепил пальцы в замок. «Что ты делаешь?» — обеспокоенно спросила Елена. «Пусть сам увидит!» «Но ты мог бы просто рассказать!» Николай покачал головой. Он словно почувствовал, «Меня не удовлетворят слова. Мне теперь этого мало. Новый Ярослав должен все увидеть своими глазами». «Я слышала, что покушение было там», заговорила Елена, искоса поглядывая на меня, «но даже не представляю, как выглядит площадь сейчас». «Значит, увидишь», — сухо проговорил Николай. «О, как же интересно! Интриги — это то, что я обожаю, даже больше, чем золото!» Машина ехала недолго. Когда она остановилась, и водитель, выйдя, открыл заднюю дверь, первым вышел Николай. Подав руку, помог выбраться жене. Я покинул салон последним и замер, не сделав и шага, ибо моим глазам предстало поистине ошеломительное зрелище. Очевидно, некогда эти руины были площадью, окруженной домами. Возможно, здесь даже стоял дворец. На эту мысль наводили остовы толстых колонн, теперь издалека похожие на небрежно спиленные пеньки. Огромное пространство занимали каменные руины, по которым осторожно расхаживали длинноногие животные. Ими управляли седаки в кожаных люльках, закрепленных широкими ремнями. Звери поднимали хоботами, у каждого их имелось по два, осколок и клали в сеть, разложенную на руинах. Некоторые сети уже были наполнены, и их поднимали в воздух гигантские вертолеты со странно устроенными пропеллерами, заключенными в решетчатые капсулы. «Это сделал печатник, которого сегодня провезли мимо нас», — проговорил Николай, — окидывая взглядом последствия невероятной битвы. Он пытался убить лорда протектора во время празднования Дня Озарения. Здесь находилось не меньше сотни тысяч человек, сынок, простых людей, не боевых магов. Они пришли на праздник, радовались, возможно, даже были счастливы. Большинство погибло, даже не успев сообразить, что происходит. Тела некоторых до сих пор находятся под завалами. Лицо Николая посуровило, голос звучал жестко, сухо, отрывисто. Даже присутствовавшие алхимаги и телохранители лорда протектора не смогли противостоять безумному печатнику. Он носился со скоростью вихря и разил направо и налево, отражая все атаки и неумолимо подбираясь к нашему повелителю. Людей разрывало на части, а воздух окрасился алым, отлетящий во все стороны крови. Это было ужасно, Яр. Печатник рушил здания, словно карточные домики. Николай обвел жестом развалины, как бы приводя их в доказательство своих слов. Нам уже казалось, что безумица долеет. Мы чувствовали свою беспомощность. Это страшное чувство, сын. Оно порождает отчаяние, а отчаяние лишает сил. «Да, я тоже был здесь в тот день», — кивнул алхимак отвечая на незаданный вопрос. «Мы атаковали, но все было напрасно. Наши усилия только сдерживали, но не останавливали врага. Он перебил охрану и пронзил мечом троих магов, прежде чем лорду-протектору удалось сплести временную ловушку». К счастью, его светлость находится на ступени девятого Феникса. Как известно, никто ниже развитием не способен противостоять члену фракции «Черной звезды». В нашем городе всего четверо достигли такого уровня. Ректор Менториума, достопочтенный мэтр Зарецкий, мастер Колокольцев, глава фракции «Белого тигра», князь Некрасов и, как я уже сказал, «Лорд Протектор, он же глава фракции «Золотого Карпа». «Но это ты и так знаешь, верно?» Я кивнул, хотя, само собой, слышал обо всем этом впервые. Масштаб разрушений не просто впечатлял, хотя едва мог сравниться с тем, что случалось во время разборок моих родственников. Он свидетельствовал о той силе, которую могли обрести здешние маги. Силе, которой я и надеялся обладать». «Очень хорошо», — с облегчением проговорил Николай. «Так вот, лишь заключив печатника во временную ловушку, нам удалось скрутить его и наложить пленяющие заклятия. Теперь он в Элизиуме вместе с остальными. Всего же в этой тюрьме находятся трое членов «Черной звезды», и каждый из них пытался в разное время убить лорда-протектора. Никто не знает, почему и зачем». Некоторые полагают, что так проявляется безумие печатников, но мне так не кажется. Николай повернул голову, чтобы посмотреть на меня. Обладают члены фракции «Черной звезды» подобной силой, если ты и этого не помнишь, потому что используют не вещество, как все остальные алхимаги, а антивещество, и им не приходится его копить и запасать. Печатники получают к нему доступ, проникая сквозь пространство, ибо находится антивещество на ином слое реальности». Замолчав, Николай отвернулся. Елена положила руку ему на плечо, прижалась к спине. Ее прекрасные зеленые глаза наполнились печалью и болью. «Да, знатная схватка произошла на центральной площади столицы Империи, Чудо, что придворный алхимак уцелел. Если б он тут загнулся, я не попал бы в этот мир. Так что, выходит, не все зависит от нас. Кое-что и от нитей, что плетут, словно паучихи, дочери старой Мокоши. Ужасно было видеть гибель тысяч людей. Все здесь было залито кровью, — проговорил Николай которую постарались после покушения скорее убрать при помощи распыленных снадобий. Безумные печатники никогда не считаются сопутствующими потерями. Кажется, они им даже рады, выбирая для атак многолюдные места и сборища. Что происходит с ними во время обучения в Небесном замке? Почему так уродуются их души? Этого не знает никто» кроме самих членов фракции «Черной звезды», — тихо сказала Елена. «Думаю, мы видели достаточно, дорогой. Едем домой. Я устала. Дорога была изнурительной, ноги едва меня держат». Она явно лукавила. Ей просто не хотелось оставаться на площади. «Даже короткий отпуск военным лекарям предоставляют крайне редко», — добавила женщина. Повернувшись, Николай нежно обнял ее. «Ты права. Мы напрасно сюда заехали. Сегодня и так было слишком много впечатлений». Я был согласен со вторым, но не с первым утверждением. Картина разрушения служила наглядной иллюстрацией того, какую силу может обрести человек в этом мире. И наверняка даже это было не все. Вскоре машина, везущая нас по городу, свернула тенистой вязовой аллее и покатила вдоль арочной галереи, украшавшей длинную белокаменную стену. Из-за нее доносились громкие, резкие выкрики, привлекшие мое внимание и почти заставившие забыть о недавно виденной картине разрушения. Выглянув в окно, я через несколько секунд увидел, как на стену взлетели двое воинов в белых шароварах и свободных куртках, перехваченных широкими поясами. Оба были вооружены саблями, которыми, едва приземлившись, принялись орудовать с поразительной скоростью, ловкостью и грацией. Они буквально танцевали на стене, уклоняясь, подпрыгивая и приседая, нанося и отражая удары не только стали, но также рук и ног. Такого я не видел даже в китайских фильмах, Там через некоторое время зритель замечал, что и движения не особо быстры, атаки не сильны, а паузы между ударами длинноваты. Сейчас же я наблюдал истинный танец смерти. Клинки мелькали, сверкая на солнце подобно узким зеркалам и оставляя после себя в воздухе сияющие росчерки. Даже мои братья Хорс и Сварок, большие любители подраться, не двигаются так стремительно». Кто же эти воины, так стремящиеся убить друг друга прямо посреди города? И почему прохожие почти не обращают на них внимания? Только такие же, как я, мальчишки, глазели, задрав головы. Но их лица не выражали при этом никакого беспокойства, только восторг. Побегав с яростными криками по стене еще немного, воины исчезли, спрыгнув обратно за галерею. «Ну что?» «Это ты помнишь?» Подавшись вперед, спросил Николай. «Сколько раз ты просил отдать тебя сюда, школу Золотого Карпа, чтобы ты мог тренироваться? И не хотел слушать, что еще слишком мал?» Я поспешно схватил блокнот и нацарапал. «Посмотрим». Рот первобог тоже постоянно совал мне палки в колеса, но ему так и не удалось меня приручить. «Изгнать — да» но не покорить. Машина почти проехала мимо стены с галереей, но Алхимак понял и одобрительно кивнул. «Я уж думал, не попросишь», — сказал он. «Всегда ведь просил». Николаев взглянул на Елену. «Остановимся на несколько минут», — сказал он. «Это вроде традиции». Похоже, он неверно понял то, что я написал, решив, что это просьба. «У нас еще сегодня много дел», Отозвалась женщина, но было видно, что спорить и возражать не станет. «Ничего, успеем!» Николай велел шоферу остановиться. Кажется, его настроение улучшилось. Наверное, потому что ему казалось, будто я повел себя, как настоящий Ярослав Мартынов. Должно быть, тот просил остановиться и посмотреть на тренировки. Теперь было ясно, что за схватку я видел. Каждый раз, когда автомобиль проезжал мимо школы боевых искусств. «Я подожду вас здесь», — сказала Елена, — «хватит с меня прогулок». «Еще бы! Преодолеть расстояние от границы до столицы империи на гигантском рухане и, прибыв, узнать, что твой сын потерял голос и память, от такого немудрено притомиться!» Оставив красавицу в машине, мы с Николаем прошли через арку и, никем не остановленные, очутились у края прямоугольной площади, со всех сторон ограниченной стенами. На ней рядами располагались воины. Они синхронно выполняли упражнения, выбрасывая руки и ноги, нанося удары невидимым противникам. Некоторые были без оружия, другие — с мечами, палками и другими инструментами убийства. «Поднимемся на террасу», — предложил тут же направившись к лестнице Николай. «Оттуда лучше видно». Алхимак не солгал. Со второго яруса галереи открывался шикарный вид на площадь. Количество воинов поражало. Их было не меньше тысячи, а то и больше. Особенно привлекли мое внимание несколько человек, тренировавшихся на отшибе. Двое мечников, запрыгивавших на стену, были среди них. Сейчас они отдыхали возле стойки с оружием и мирно о чем-то беседовали. Зато остальные отрабатывали приемы, Бросали друг друга на землю, поднимали, толкали, выворачивали руки и так далее. Каждую секунду кто-нибудь оказывался в лежачем положении, но тут же вставал, и тренировка продолжалась. Двое воинов сидели с краю площадки в позе лотосов и, вероятно, медитировали. Но вот они встали и разошлись в разные стороны. Другие бойцы прекратили занятия, чтобы поглядеть на них. Стало ясно, что сейчас произойдет нечто удивительное, и я жадно впился глазами в противников. Один выставил правую ногу чуть вперед и немного согнул опорную. Его руки быстро совершили несколько пассов, а затем резко выпрямились в сторону оппонента, стоявшего совершенно спокойно. С ладони атаковавшего сорвались два фаербола, И быстро увеличиваясь в размерах, устремились к не дрогнувшему противнику. Достигнув его, они превратились в огненную птицу, охватившую человеческую фигуру пылающими крыльями. Увидев это, я вздрогнул. Руки сами собой вцепились в каменные перила террасы, но я не сводил глаз с горящего воина. Тот не двигался и явно не испытывал боли. Просто стоял опустив руки и глядя перед собой. Так прошло несколько секунд, а затем боец вдруг подпрыгнул метра на два прямо с места и, приземлившись, стряхнул с себя огонь. Языки пламени в буквальном смысле осыпались с него и исчезли. От одежды и волос валил белый пар, но человек, насколько можно было судить издалека, нисколько не пострадал. Противники чинно раскланялись, и снова уселись в позе лотоса. Остальные же вернулись к своим занятиям. «Техника саламандры», — пояснил Николай в ответ на мой вопросительный взгляд. «Воин, принимавший атаку, с помощью трансмутации превратил свое вещество в воду, которая защитила его от огня и жара. Саламандры, попав в пламя, выделяют кожей жидкость, чтобы выиграть несколько секунд и успеть спастись» поэтому техника так и называется. А теперь идем. Нам действительно пора домой, мы и так задержались. Твоя мать права. Сегодня у семейства Мартыновых еще много дел. Ну, точно не так много, как у меня. И не только сегодня. Этот мир нравился мне все больше. Он не шел ни в какое сравнение с тем убожеством, куда запихнул меня рот. У него имелся потенциал. Дома Елена прежде всего снова и более тщательно обследовала мое горло, но ничего не нашла. В расстроенных чувствах она отправилась приводить себя в порядок. Слуги занялись торжественным обедом. Я с удивлением узнал, что к нам приглашены ближайшие родственники и друзья, а также несколько коллег отца по менториуму, университету, где изучали магическую алхимию и учили будущих членов фракций «Белого тигра» и «Золотого карпа». Я теперь тоже являлся студентом, ведь меня только что посвятили в первую ступень великого делания, называвшуюся «Черный ворон». Когда во дворце лорд-протектор велел принести сферу посвящения, я представил, что в зал втащат какой-нибудь огромный шар, куда придется заходить. Вместо этого к нам подошел один из алхимагов в оранжевой мантии. На его лицо белой краской были нанесены странные символы, образующие причудливый узор». «Ты доказал, что готов познать великое искусство внутренней алхимии!» Торжественно проговорил лорд-протектор. «И стать достойным защитником своего рода! Откройте же первую печать!» Я уставился на стоявшего передо мной алхимага. Лицо чародея-воина покрывали не только рисунки, но и такие же шрамы, как лицо Николая. Их было даже больше. Они образовывали мелкий узор из пересекающихся в разных направлениях светлых черточек, свидетельств множества битв. «Хороший взгляд», — одобрил алхимак, глядя мне в глаза. «Сильный, твердый, решительный». Вытянув руку, он произнес какое-то заклинание, оставшееся для меня непонятным. В воздухе над раскрытой ладонью чародея возникла синяя сфера, вроде той, которая располагалась над шпилем монументального здания. Только это не превосходило размерами грейпфрут. Я уставился на нее, как завороженный. Казалось, внутри заключена целая вселенная с мириадами звезд и туманностями галактик. «Возьми ее!» — требовательно произнес Алхимаг. Я протянул руки и решительно коснулся сферы, погрузив в нее пальцы. Что бы ни произошло, я должен сделать это. Этот мир явно не терпел слабаков, и сын придворного чародея не будет тем, про кого скажут «он не оправдал ожиданий». Репутация — это то, что зарабатывается с самого начала. Нельзя допускать ошибок, если хочешь впоследствии манипулировать окружающими. Иногда то, что о тебе думают, — это всё, что у тебя есть. Если распорядиться этим правильно — Можно построить империю. Предплечье пронзила резкая боль, но я лишь стиснул зубы. Холодное синее сияние окутало меня, скрыв тронный зал и людей в нем. Закружились мириады звезд, между которыми мелькали белые молнии. Это напомнило, как Перун, бедолага, метался по пустому небу, разя все подряд в надежде обнаружить мое укрытие. А затем я словно раздвоился, увидел себя со стороны, маленькую фигурку, вдоль которой располагались сверху вниз красные кружки, похожие на сургучевые печати, как их изображают на иллюстрациях в книгах. Молнии постепенно собирались в пучок, который протянулся к самой нижней, находившейся в паху. Я невольно поежился. «Лишь одну печать можно открыть извне», — раздался голос лорда-протектора. «Первую. Остальные человек открывает сам». Молнии превратились в белую сверкающую птицу, но тут же почернели, и я понял — это ворон. Птица распростёрла крылья и вдруг клюнула меня в нижний кружок. Тело пронзила такая резкая боль, что я согнулся пополам. «Вот сука! Да как же так-то, а? Прямо в причиндалы!» Печать распалась на осколки, которые посыпались вниз, исчезая на лету. А точка поменяла красный цвет на зеленый и слегка увеличилась в размерах. Я с трудом распрямился. Это принесло новую вспышку боли. «Тварь летучая!» Челюсти сжались так, что зубы скрипнули а затем по нижней части тела разлилось тепло. Когда сфера посвящения исчезла, и я снова увидел тронный зал, то понял, что отец поддерживает меня. Должно быть, я покачнулся или начал падать. Я мягко, но решительно высвободился. Стоять было трудно, потому что в тазу, причиняя тянущую боль, пульсировала кровь, живот крутило, а лобковая кость словно перенесла удар молотком. Но легкий одобрительный кивок лорда протектора дал мне понять, что испытание пройдено. Слова, произнесенные вслед за этим, подтвердили, что я стал студентом менториума. — Отныне ты ученик первой ступени великого делания, — сказал лорд протектор. — Она называется Черный Ворон. Через два месяца с наступлением семестра Ты начнешь обучение. Желаю тебе удачи, терпения и трудолюбия. А также стать таким же великим паладином, каким является твой отец. Не каждый доходит до конца. Путь воина труден и полон опасностей. Но тот, кто не сдается, не боится одолевать препятствия, в конце концов добирается до самых вершин». «Это точно» но быть паладином значит служить кому-то, а я служу только себе. Ни от кого не зависеть, вот то, что я называю достичь вершины. Один раз не получилось, ничего, попробую снова. Не будь я велес, золотой перст, водитель мертвых, скотий бог и змеи уст. Я вспоминал напутственные слова лорда протектора, поднимаясь по мраморной лестнице в доме Мартыновых. «Моем доме». Я снова удивился тому, как отчетливо врезалась в сознание речь его светлости, словно она записалась в мозгу и теперь лишь прокручивалась подобно магнитофонной пленке. А ведь я слушал не очень внимательно. Во-первых, торжественные слова мало что значили, они являлись просто частью церемонии и не несли никакой полезной информации. Во-вторых, мешала пульсировавшая в теле боль, И, тем не менее, в голове отложилось все, вплоть до интонаций. Едва я успел переодеться, сменив парадную форму на праздничный наряд, который принес мажордом по имени Еремей. С виду глубокий старик, но при этом весьма бодрый. Как дверь отворилась, и в комнату вошел Николай. Он тоже сменил одежду и теперь был в коричневом костюме и кремовой рубашке. «Ярослав». Он поманил меня и сел на край большой, застеленной зеленым бархатным покрывалом кровати. «Подойди. Нам нужно серьезно поговорить». «Неужели? Пришло время объясниться?» «Ну, я-то ничего выкладывать не собираюсь. А вот отцу рассказать, что произошло, не мешало бы». «Потому что я нуждался в разъяснениях. И в первую очередь, как умерший в огне одного мира очнулся в другом» лишившись одного тела и обретя другое, но при этом сохранив на устах проклятую печать. Так что я сел на непривычно мягкую кровать рядом с Николаем и приготовился слушать очень-очень внимательно, как, наверное, не слушал никого и никогда. Николай откашлялся. Он собирался с мыслями, искал слова, чтобы начать разговор. «Думаю, ты уже догадался, что мне пришлось...» «Нет, не так!» Николай решительно хлопнул себя ладонью по колену. «Я осознанно нарушил один из основных запретов алхимагии, гласящий, что никакой практикующий чародей, какого бы уровня развития он ни достиг, ни при каких условиях не должен помещать человеческую душу в тело гомункула» но из-за вашего опыта ты потерял тело. Кори глаза уставились в мои. — Потерял совершенно. — Продолжил Николай. — Оно было уничтожено взрывом. Даже твоя мать не сумела бы собрать тебя. Алхимак замолчал, отведя взгляд и рассеянно провел ладонью по лицу. Рука его заметно дрожала. — Фактически... Ты умер сегодня утром. Но мне удалось, исключительно потому, что я оказался поблизости, уловить твою душу и поместить ее в тело гомункула. Николай снова посмотрел в мои глаза. Того гомункула, которого я сделал для лорда-протектора вместо погибшего во время покушения. Оставалось лишь вдохнуть в него жизнь, поцелив душу щенка. Я собирался закончить работу перед тем, как ехать во дворец. Мальчик-паж должен был отправиться с нами и поступить на службу, заняв место своего предшественника. Теперь его тело принадлежит тебе. Николай положил слегка дрожавшую руку на мое плечо. Было заметно, что разговор дается ему ой как нелегко. И ты должен кое-что знать о нем». Но прежде всего, запомни раз и навсегда. Карие глаза буквально впились в мое лицо, заставив поежиться. Ни единый человек не должен узнать, что произошло. Даже твоя мать. От этого теперь зависит твоя жизнь. Ты понял?